Глава 34. Пятница, 12 августа 1994. Еще три недели и Нина поселится в Париже, думает пьербо срезая угол. Вот и хорошо, у нее будет замечательная жизнь. Я неплохо справился. Из нее получилась милая девочка. Нечего волноваться. Она там будет не одна, а с Этьеном и Адриеном. Он останавливается. Сует конверт под дверь мадемуазель Брюлье, очаровательной дамы, живущей на улице Джона Кеннеди в доме номер 15. Ставни на окнах закрыты, хозяйка в отпуске. Уезжая, она попросила Бо ничего не опускать в почтовый ящик. Пьер мог бы ездить по лакомели -э с закрытыми глазами. Он колесит по городу на велосипеде уже 36 лет. Одна сумка висит на груди, две на спине. Денежная перевязка на животе, прижатая кожаным ремнем между левым плечом и правым бедром. Пьер сменил как минимум 10 велосипедов, столько же раз менял форму. Вообще-то, он не считал так, что может и ошибаться. Его карьера почтальона началась в 1958. -м. Бо было 20 лет: темные улочки, залитые солнечным светом перекрестки, тупики, тенистые площадки. Он бывал на них в любую погоду. 36 лет верховной велосипеде равняется 144 временам года, 190 тысячам километров, семи собачьим укусом, 3 серьезным падением и одному перелому плеча в 1971. -м. Два месяца не работал. В среднем совершал за день подход к 500 почтовым ящикам. От Деголя до Ширака через Жескара и Франсуа. Его обгоняли и заднеприводные Рено 4 CV и малолитражки с передними ведущими колёсами. Теперь это делают Твинго и Сафран. Пьер всегда совершает круг точно такой же, как в первый день работы в почтовом ведомстве. Сложные повороты, затяжные подъемы, крутые спуски, прежние кирпичи, нынешние кирпичи, светофоры, Преимущественное право, неровная дорога, знаки стоп, на которые все плюют. А еще полупустые улицы и дворняги, по непонятной причине, питающие к нему ненависть, готовые напасть, как правило, трусливые, но иногда милые, похожие на хозяев. Люди, которые переезжают, не оставив адреса, корреспонденции до востребования. Псевдопокойники угощают его кофе или стаканчиком белого вина без закуски апельсиновым соком и пирожным. Случается, он приносит заказное письмо, за которое требуется расписаться, поднимается на седьмой этаж без лифта, а дверь не открывают. В округе полно почтовых ящиков без фамилий, в них кидают всякую дрянь, даже мочится. Иногда, часто, ему оставляют записки, приклеенные скотчем к двери. «Почтальон, если не застанете меня, отдайте посылку соседям справа» все ждут хороших новостей. Юные девушки целуют его за весточку от дружка. Отцы семейства оскорбляют, получив слишком жирный счет или напоминание об уплате налогов. Пьер Бо меняет лампочки в домах очаровательных старушек, выполняет поручения, заполняет налоговые декларации, забирает из аптеки заказанные лекарства. Он почтальон, их надежда и опора. Единственный, кого они видят — если не приходит физиотерапевт и не нужно плестись на похороны старой подруги. Рабочий день Пьера всегда начинается в 5 утра после разгрузки почтовых грузовиков. Корреспонденцию раскладывают на столах и производит три сортировки – общую, поквартальную и по уличную, по его улицам. Перед тем, как выехать на маршрут, он получает заказную корреспонденцию и почтовые переводы. Иногда Пьербо отправляется в путь, имея при себе миллионы франков. До марта прошлого года Пьер выплачивал пособия по безработице, пенсии, детские пособия, 36 лет крутил колеса велосипеда, имея в котомке 10 миллионов франков для 50 получателей в день. Уже пять месяцев его котомка пустует, они придумали перечисление денег прямо с банковских счетов. Он мало что смыслит в информатике, но это называют прогрессом. Люди шлют факсы и печатают на минителях. Если так пойдет, писать друг другу начнут с компьютеров, и нужда в почтальонах отпадет. Коллеги рассказывают, что отменят призыв в армию, солдатики не будут слать писем своим подружкам, а люди смогут прогуливаться с телефоном в кармане. Из магазинов-констоваров исчезнут цветная бумага и перьевые ручки. Останутся мелодии песен без текстов. Слова, написанные от руки, умрут. Пьер обычно заканчивал объезд адресов в 15.15. .15. Возвращался домой между 16.00 и 17.00, чтобы перекусить и часок вздремнуть. Так было даже при жизни Адиль. Спал он крепко, без снов, ныли натруженные мышцы. Когда-то он крутил педаль очень быстро, «Сегодня годы берут свое, болят ноги, сбивается дыхание, темп гонки неуклонно замедляется, это его бесит». На почту Пьер всегда возвращался к 17.15. До марта 1994 он делал возврат неполученных денег и проверял счета. Сегодня сдавать следует только заказную корреспонденцию, она останется в здании до следующего утра. Чтобы упростить себе жизнь, Пьер иногда уносит письма и открытки домой, что запрещено, но так поступают и другие почтальоны. Шеф закрывает на это глаза. Вот почему Пьер чуть с ума не сошел, обнаружив, что Нина ворует письма. Он совершил непростительную профессиональную ошибку. Он, никогда не допускавший промахов. Это была его вторая ошибка. Первую, фатальную, он совершил, когда заболела удиль. С нынешнего вечера Пьер Бо в отпуске. Он впервые в жизни взял его после 15 августа, и все из-за справедливой цены игрового шоу на канале TF1, которое ведет Филипп Рисали. Его друг и коллега Бертран делатер принял участие в игре в конце прошлого года. 15 жителей Ла-Камелии... Сели в меня автобус и отправились в Париж. Вернувшись, Бертран интересничал, интриговал, сказал Пьеру странным тоном, смотри передачу в понедельник в 8 и в воскресенье в 15, будет сюрприз. Можем поменяться отпусками? В понедельник Пьер включил телевизор, хотя никогда не смотрел эту передачу, он понятия о ней не имел. Бертрана выбрали из четырех кандидатов, и он спустился по лестнице под аплодисменты публики. Среди зрителей Пьер узнал нескольких лакомельцев. Бертран встал за пюпитр. Филипп Рисали спросил, откуда он, и получил ответ. Из лакомели, департамент Сона и Луара. Все закричали, затопали ногами, будто он выиграл чемпионат мира по футболу. — Чем вы там занимаетесь, Бертран? «Я почтальон». И все снова зааплодировали, как будто все почтальоны мира высадились на Луне. Потом красивая девушка вынесла керамический светильник на круглом треножнике в комплекте с абажуром. Каждый из четырех кандидатов назвал свою цену. Победила Сандрин из Дордони, объявившая, что лампа стоит 2615 франков. Пьер никогда не видел игры глупее. Появился Жюль Лопес из Ардеша. «Кто вы по профессии?» «Я фермер». Зрители кричат и хлопают. «Выходит, восхищение вызывает не только почтальоны», — думает Пьер. жюли выпала определять настоящую цену набора аксессуаров для элегантных женщин. Фермер выиграл помолвочное кольцо с дорожкой из 32 бриллиантов. Вид у счастливого избранника сделался озабоченный, ведь он уже был женат, и Филипп Ресоли нашел выход из положения, предложил подарить кольцо девушке мечты. Перхо хочет под удивленным взглядом Паулы. В конце Бертран угадал настоящую цену диванчика плавных линий с карминно-красной обивкой для приятного времяпрепровождения по вечерам. Бертран споткнулся и едва не упал перед выходом на сцену, и на глазах у Пьера выступили слезы. Первый плакал от волнения, второй – от огорчения. Филипп Присалиев воззвал с экрана. «Мечтаете поучаствовать в нашей игре? Заполните анкету, которую каждую неделю публикуют в телезет». Потом ведущий перешел к серьезным вещам, а именно к садовой гостиной из полимерных материалов, подкрашенных камедью. Бертран дал верные ответы на все вопросы. Публика так бесновалась, что Пьеру пришлось убрать звук. Зрители хлопали, топали, как будто их напоили допьяно или накачали наркотой. Возможно, и то, и другое. Бертран выглядел ошеломленным, но держался стоически и волнение не выдавал, чем разочаровал публику. «Скажите, вам обычно везет? вообще «Вообще-то не слишком». «Как вы попали на передачу?» «Моя жена заполнила анкету и отослала вам». Ведущий смотрит в камеру и произносит «Минитель 3615, код TF1». В самом конце три игрока раскрутили огромное колесо, и Бертран выиграл участие в финале. Двое других удалились с говорящим значком с изображением Филиппа Ресали и корзиной подарков. До встречи завтра в 12.20. Финальная отбивка. Пьер Бо оседлал велосипед, отправился на маршрут и всю дорогу вспоминал телевизионное шоу. «Придется ждать до следующего воскресенья, чтобы узнать, выиграет ли Бертран витрину, финальный лот, огромный, гигантский, невероятный!» Так ему объяснили милейшие старушки, которым он доставлял корреспонденцию. До конца недели никаких известий от Бертрана не поступало как будто он прятался. Передачу записали за несколько месяцев до трансляции, и его участие держали в тайне. И вот великий день настал. Пьер смотрел финал с Ниной, Этьеном и Адриеном, и они все время хохотали, так забавляла их нелепая игра. Ребята выкрикивали цифры, перебивая друг друга. Потом Нина сказала, что у Бертрана зажатый вид». Пьера потянула на философские размышления. Есть ли настоящая цена у жизни? Жизни людей равновелики? Тех, кого не знаешь? Или его жены, так рано ушедшей в мир иной? Или пропащей дочери Марион? Где-то она сейчас. Для него нет жизни ценнее Нининой. Она стоит всех остальных вместе взятых. Бертран угадал цену керамической колонны с лампой 5290 франков, микроволновки на 700 Вт с конвекцией, грилем и автоматической разморозкой семи видов продуктов. 3490 франков. Откуда он все это взял? изумлялся Пьер. Они знакомы уже 30 лет, но подобных талантов Бертран никогда не выказывал. Друг Пьера вышел в финал вместе с другой кандидаткой, пенсионеркой Мартиной из канцюр мэр У почтальона отвисла челюсть, когда девушки в воздушных нарядах представили игрокам и публике витрину, спальня, ванная комната с джакузи и глогенной лампой, ротанговый столик с граненой столешницей, кресло, прозрачная ваза, напоминающая чистейшую океанскую воду, автомобиль, мотоцикл, холодильник, путевка в Тунис и электропоезд. Все это воистину поражало воображение. Нужно было угадать приблизительную общую стоимость. Тот, кто окажется ближе к реальности, победит. Каждый из двух финалистов записал на листке бумаги цифры и Филип Ризали зачитал их вслух. По мнению Бертрана, представленные на этой неделе вещи стоят 134 тысячи франков. Мартина оценила их в 163 459 франков. Победил Бертран. Черт, дедуля, твой приятель выиграл! воскликнула Нина. Время нашей передачи подошло к концу, объявил ведущий, и голос за сцены представил новых кандидатов, новых зрителей и содержание новой витрины. Пьер не мог опомниться от изумления. Бертран выиграл и ничего ему не сказал, только попросил поменяться отпусками. Куда он дел все это добро? Квартира у него крошечная, а гаража и вовсе нет. Старичок 4L ночует на улице. Я все продал, объяснил счастливчик. Съездил в Тунис, а деньги отдал детям. У Бертрана их было трое. Самый младший умер, не дожив до года. Вот так, впервые в жизни, по вине игры лотереи, Пьер Бо ушел в отпуск в неурочное время. Он бы посмеялся, как бы не усталость от работы. Но, в конце концов, все к лучшему. Через три недели можно будет проводить Нину в Париж и остаться там на несколько дней. 6 мая 1981 года он доставил посылку в дом одной женщины, и она открыла ему совершенно голое. С Пьером чуть сердечный приступ не случился. Примерно то же чувство он испытал, когда грузовик транспортной компании «Дамама» не уступил ему дорогу и сбил на полном ходу.